Тридцать два. Сидя под сосенкой и лицом к морю, я собирался с мыслями. Первая двойняшка подходила вплотную, говорила со мной. У нее был шрам на левом запясти. Вторая обеспечивала эффект двойничества. К ней мне приблизиться не удастся, разве что увижу на террасе при свете звезд. Но издали, издали, близнецы.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 И вот сейчас на пляже меня безостенчиво попытались обольстить. Видно, такова была воля старика, но сквозь кокетство и баловство в Лилие просвечивал иной, глубинный интерес, не тот, что пристал наемной актрисе. Кстати, ее сценический стиль был скорее любительским, страстным, нежели профессиональным.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 Алисон как раз отправлялась в рейс, настроение кислое. Полчаса пришлось поболтаться по Элиникону. Международный аэропорт в Афинах. И вот не удержалась, послала телеграмму. Ее весточка вторглась в мой комфортабельный мир до、да、кучным звуком далекой реальности, напомнила мне, отдавшемуся на волю естественных желаний обусловленностях долго. Отлучиться с острова, бессмысленно потратить в Афинах целых три дня? Я перечёл злополучный текст.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 «Например, двойняшки рука об руку выйдут меня встречать». Но просчитался. Вокруг не души. На обеденном столе только один прибор. Марии нигде не видно. Под муслиновой салфеткой. Тарама-салата. Вареные яйца. Блюдо-мушмулы. Трапеза под ветреной колоннадой помогла мне отделаться от мысли об Алисон и приготовиться к новым изыскам кончиса».